Собравшись силами, я заставила себя улыбнуться. «Знаешь, а тебе ведь долго придется ждать». «Ну зачем так пессимистично? Это всего лишь роман». Я покачала головой, она тут же заболела. «Удивительно, что Рене мне поверила. Но тебя-то не проведешь. Быть человеком – в этом есть свои преимущества», – заявил Эдвард. «Жизнь редко бывает однообразной». «Не задерживай дыхание», – насмешливо сказал я. Он все еще смеялся, когда вошла размахивающая шприцами медсестра. «Молодой человек, вы позволите?» – церемонно проговорила она. Эдвард поднялся и отошел в противоположный конец палаты, где застыл, сложив руки на груди. «Ну все, милая», – улыбнулась сестра, впрыскивая лекарство. «Тебе станет лучше». «Спасибо», — апатично сказала я. Лекарство подействовало довольно быстро, и я тут же почувствовала сонливость. «Вот, уже легче», — радовалась медсестра, наблюдая, как закрываются мои глаза. Прохладные ладони коснулись моего лица. «Значит, мы остались вдвоем». «Не уходи», — сквозь сон пробормотала я. «Не уйду», — пообещал он. «Какой приятный у него голос, лучше всякой колыбельный». «Я же обещала, что никуда не денусь, пока мое присутствие тебе не в тягость, пока тебе это полезно». Я попыталась покачать головой, но она казалась чугунной. «Это не одно и то же», — пробормотала я. Бэлла, засмеялся Эдвард. «Когда проснешься, сможешь продолжить спор с новыми силами». «Ладно», — вздохнула я, его губы коснулись моего уха. «Я тебя люблю». «Я тоже...» «Знаю, знаю», — засмеялся Эдвард. Я повернула голову и многозначительно на него посмотрела. Он тут же понял, чего я хочу, и осторожно принул к моим губам. «Спасибо», — прошелестела я. «Не за что». Я тихонько уплывала в другие края. Сил бороться со ступором не было. Только бы успеть сказать самое важное. «Эдвард?» «Что?» «Я ставлю на Элис» и тут меня накрыла ночь